Часть 1. Наставление могильщику. С участием «Химмельштрассе», «Искусство свинюшества», «Женщины с утюжным кулаком», «Попытки поцелуя», «Джесси Оуэнза», «Наждачки», «Запаха дружбы», «Чемпиона в тяжелом весе» и «Всем трепком трепки». Прибытие на Химельштрассе. Последний раз. То красное небо, от чего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого засалинного кем-то сотряпанного битого камня. Много лет назад началось с снегом. Пробил час для кого-то. Впечатляющий трагический миг. Поезд шёл быстро, Он был набит людьми, в третьем вагоне умер шестилетний мальчик. Книжная варежка и её брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны передать приёмным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал. Как это случилось? Внезапный порыв сильного кашля, почти вдохновенный порыв, а за ним ничего. Когда прекратился кашель, Не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что шаркая скользнуло прочь, или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась к его губам. Они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать. Их мать спала. Я вошёл в поезд. Мои ноги ступили в загромождённый проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика. Никто не заметил. Поезд нёсся вперёд, кроме девочки. Одним глазом глядя, а другим ещё в виде сон, книжная аварийка, она же Лиза Эльмейенгер, без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мёртвый. Его синие глаза смотрели в пол и не видели ничего. Перед пробуждением Книжная аварийка видела сон о Фюрере, Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер. Смотрела на его пробор, цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшейся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился и улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: "Gutentag, Herr Führer. Wie geht's?" Она так и не научилась красиво говорить и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в своё время. И едва фюрер собрался ответить, она проснулась. Шёл январь 1939 года. Ей было 9 лет, скоро исполнится 10. У неё Умер брат. Один глаз открыт, один ещё во сне. Наверное, лучше бы она совсем спала, но оно такое, я по правде влиять не могу. Сон слетел со второго глаза, и она меня застигла, тут ни о сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика, и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, Он был вялым и холодным, как мороженое. Начал таять у меня на руках, а потом стал согреваться и согрелся и выздоровел. А Улизель Меменгер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. Es tim nicht. Это не на самом деле. Это не на самом деле. И встряхнуть. Почему они всегда их пресуд? Да, знаю, знаю. Я допускаю, что это как-то связано с инстинктами, запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим и громким, таким громким, громким. Я оглупел, задержался посмотреть. И теперь мать. Лизель разбудила её такой же очумелой тряской. Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде. Стойко сыпал снег, и Мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде выла женщина, рядом с ней в оцепенении застыла девочка. В панике мать распахнула дверь. Держа на руках трупик, она выбралась на снег. Что оставалось, девочки? Только идти следом. Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довезти до следующей станции и там оставить. Пусть сами разбираются. Теперь поезд хромал по заснеженной местности. Вот он оступился и замер. Они вышли на перрон. тело на руках у матери. Встали, мальчик начал тяжелеть. Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом всё бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безымянной. Здесь-то через 2 дня и похоронили её брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика. Наблюдение. Пара кондукторов, пара могильщиков. Когда доходило до дела, один отдавал приказы, другой делал, что ему говорили. И вот в чём вопрос: что если другой гораздо больше, чем один? Промахи и промахи. Иногда я, кажется, только на них и способен. 2 дня я занимался своими делами, как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя: нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер, но не внял своему совету. Приближаясь, я ещё издали разглядел кучку людей, стояло торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними, стоял, склонив голову, Слева от Лизель два могильщика терли руки и ныли про снег и неудобство рытья в такую погоду. Такая тяжесть врубаться в эту мерзлоту и так далее. Одному было никак не больше четырнадцати. Подмастерья. Когда он уходил, из кармана его тужурки невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать. Еще несколько минут... И мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его за службу. Девочка же осталась. Земля подалась под коленями, настал её час. Всё ещё не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может. Почти сразу же снег вгрызся в её кожу. Замёрзшая кровь трескалась у неё на руках. Где-то среди всего снега Лизаль видела своё разорванное сердце, две его половинки, каждая рдела и билась в этой белезне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку оттаскивали куда-то волоком. Тёплый вопль наполнил её горло. Картинка метров в 20. Волк завершился. Мать и дочь остановились отдышаться. В снегу торчал какой-то чёрный прямоугольник. Его увидела только девочка. Нагнулась и подняла его, и крепко зажала в пальцах. На книге были серебряные буквы. Они держали за руки. Отпустили последнее, насквозь вымокшее прости, повернулись и ушли с кладбища, ещё несколько раз оглянувшись. Я же задержался ещё на несколько секунд и помахал. Никто не махнул мне в ответ. Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду. Обе худые и бледные, у обеих на губах язвы. Лизель заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной варежкой, Путешествие продолжалось, будто всё уже произошло. Поезд прибыл на Мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то помочь. Не понимают, что в конце пути Их будет ждать старая беда в новом обличье, родственник, целовать которого прийтит. Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приёмную семью уже нашли, и новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить. Мальчика. Элизель не сомневалась, что память о нём мать несёт, взвалив на плечи Вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлёпнулись на платформу. Как эта женщина могла ходить? Как вообще могла двигаться? Мне этого никогда не узнать и не понять до конца, на что способны люди. Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съёжилась у неё под боком. Состоялась встреча с чиновниками. Свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчике. Лизель выглядывала из-за угла тесного пыльного кабинета, а Матиус, цепив в мысли, сидел на самом жёстком стуле. Потом суматоха прощания. Прощание вышло слюнявым. Девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плёсы маминого пальто и опять куда-то волоком. Далеко за окраиной Мюнхена Был городок под названием Морхинг. Таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как Морхинг. Туда и повезли девочку на улицу под названием Химельштрасса. Перевод: Химель небеса. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была сущая преисподняя, нет, но и никак не рай. Как бы там ни было, Лизэльс дали новые родители, Хуберманны. Они ожидали девочку и мальчика, и на этих детей им должны были выделить небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придётся сообщить Розе Хуберман, что мальчик в поездке не пережил. Сказать по правде, Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров, Розе достался не самый ангельский. Хотя у неё имелись успехи в воспитании приёмных детей, нескольких, она явно перевоспитала. Для Лизель это была поездка на машине. Прежде на машине она не ездила ни разу. Желудок её непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего, она не могла не возвращаться мыслями к матери. которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит, кутаясь в своё бесполезное пальто, дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный, ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе места, где похоронен её сын? Или навалится слишком крепкий сон? Машина катило дальше, и Елизаль в ней с ужасом ждала последнего смертельного поворота. День стоял серый, цвет Европы. Вокруг машины задвинули шторы дождя. Почти приехали. Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. Твой новый дом. Лизаль протёрла кружок на слезящемся окне и выглянула. Фотоснимки Химельштраса. Дома, будто склеенные между собой. Большей частью крохотные коттеджи и длинные жилые блоки. Эти похоже нервничают. Замусоренный снег стелится ковром, бетон, голые деревья, вешалки для шляп и серый воздух. С ним ехал ещё один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила, его приставили, чтобы она не сбежала. или чтобы затащить её внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда Поджи она так и заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может был крайним средством, окончательным решением. Через несколько минут вышел очень высокий человек, Ганс Хуберман, приёмный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих, среднего роста, с другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман. которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично, когда-то не лицо, будто из мятого картона, и раздосадованная, словно роза, с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо, с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки. А дело вот в чем. Лизель не желала выходить из машины. Что такое с ребёнком? осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: "Что такое с ребёнком?" Сунулась в машину лицом и сказала: "На ком, ком?" Передние сиденья сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась. Снаружи, сквозь протёртый кружок, Лизель видела пальцы высокого мужчины. Они всё ещё держали самокрутку. С кончика оступился пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через пятнадцать смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек. Спокойно. Потом была калитка, за которую она уцепилась. Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стайкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, которые... Пока Роза Хуберман не обругала их, и они не убрались во свояси. Перевод. Заявление Розы Хуберман. Чего вылупились засранцы? В конце концов, Лизель Меменгер робко вошла в дом. За одну руку её держал Ганс Хуберман, за другую её маленький чемодан. В этом чемодане, под сложенным слоем одежды, лежала маленькая чёрная книга, которую, как можно предположить, Четырнадцатилетний Могильчик из безмянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов, представляя, как он говорит своему начальнику: "Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал, везде". Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку. Однако вот она чёрная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды. Наставление Могильчику Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил. Издано Баварской ассоциацией Кландбиш. Первая добыча к нижней Варишке начала впечатляющая карьера.